Глава четвертая. Запертая. «Ты есть-то будешь или снова все в мусорку выбрасывать?» Марго с недовольным видом поставила поднос на стол. Давида не было, и вся обслуга чувствовала себя фривольно. Девушке очень хотелось отправиться к бассейну или зависнуть на заднем дворе с подружками, но приходилось возиться со мной. Перед тем, как уехать, Астахов дал им четкие указания. Я не должна была голодать и сидеть одна. Не знаю, какая муха его укусила, но сейчас он дал слабину, и я с радостью собиралась воспользоваться ей. Я поднялась с кровати и посмотрела в окно. Во дворе было непривычно пусто, Марго следила за мной пристальным взглядом. «В доме никого. Можешь выйти в кухню и поесть», проговорила девушка. Я удивленно обернулась. «Ну, мало ли, может, ты устала тут сидеть. Заодно поможешь по кухне. Ты же вроде хотела заняться чем-нибудь». Марго далеко не дурочка, да и добротой никогда не отличалась. Я не верила в ее щедрость, но, с другой стороны, я ничего не теряю, если соглашусь. «Хорошо, я сейчас приду», — кивнула. «Но в доме точно никого нет? Жене тоже?» Брюнетка бросила на меня настороженный взгляд. Кажется, проявленная ей доброта показалась лишней. Я читала в ее глазах сомнения. «Я про то, чтобы у тебя не было проблем», — улыбнулась, неловко понимая, что возможность покинуть комнату ускользает с каждой секунды. Девушка выдохнула с облегчением. «Ни Женя нет, ни охраны. С нами несколько человек». Она осеклась, понимая, что сболтнула лишнее. «Не переживай, убегать не стану. Приблизившись к столу, взяла поднос и направилась к двери. Марго открыла замок и прошла следом за мной в кухню. Стараясь воспользоваться ситуацией, я внимательно осматривалась по сторонам. Искала взглядом телефон или какое-нибудь средство связи. С момента похищения Дани я не общалась с мамой. Уверена, она места себе не находит и мне хотелось поговорить с ней хотя бы несколько минут. Но ничего вокруг не было. Ни домашнего телефона, всегда расположенного на стене коридора, ни мобильных, которые мы оставляли в специальной подставке на входе в кухню. Марго тут же принялась за готовку, а я устроилась за обеденным столом. Свежий воздух из распахнутого окна проникал в легкие, даря призрачное ощущение свободы. Внезапно раздавшийся грохот заставил вздрогнуть. Марго стояла рядом с разбившейся банкой томата, а на сковородке в это время вовсю что-то шкварчало. «Черт!» — проговорила сквозь зубы. Раксан, ты не могла бы сходить в погреб и принести банку томата?» Я опустила взгляд на уже ставшее холодное мясо в своей тарелке и с грустью вздохнула. Я практически ничего не съела. Мой желудок сводила от голода. Но отказать ей значит лишить себя лишних ушей и связей. Хорошо, я схожу. В любом случае пройтись по дому без конвоиров в полном одиночестве было приятно. Неспешно спустившись по лестнице в подвал, я прошла в кладовку. В комнате было темно, поэтому, открыв дверь, я скользнула внутрь практически на ощупь. Нога тут же погрузилась в воду. В следующее мгновение раздался громкий стук, и меня что-то больно толкнуло в плечо. Дверь захлопнулась, а следом я услышала, как в замке поворачиваются ключи. Резко обернувшись, я попыталась найти дверь, едва не упав, схватилась за ее ручку, но дернув, с ужасом осознала, что меня заперли. «Откройте! Откройте!» Я стала стучать, что и сил, но сколько бы я ни кричала, как сильно бы не задыхалась от страха, ответом мне была полнейшая тишина. Черт! засмеялась горько, обессиленно сползла на пол по стене. Вокруг меня была вода. Она была достаточно холодной и покрывала мои ноги до линии бедер. Тело пробило ознобом. Темнота давила так, что казалось, будто стены стали сужаться. Устала, прикрыв ладонями лицо, я застонала в голос. Кто запер меня здесь? Марго? Это был специально разыгранный ею спектакль? Но зачем ей это? Давид явно дал понять, что собирается сберечь меня. Неужели она не понимает, к чему все ведет? Я повернула голову. Со стороны противоположной стены слышался какой-то звук. Словно вода стекала по стенам. Скорее всего, снова прорвало трубы, и теперь комната заполнялась ей каждую минуту. Уже через несколько часов подвал затопит, и я могу утонуть. Меня накрыла паникой. Тьма перед глазами сгущалась, затягиваясь тугой петлей на шее. Я находилась глубоко под землей в комнате с такой шумоизоляцией, что даже если буду кричать во всю мощь, никто не услышит меня. С каждым вдохом воздуха в легких становилось все меньше. Страх проникал в каждый орган, парализуя. Я не знаю, сколько времени провела в этом ужасном месте. Я звала на помощь, молотила руками а дверь до тех пор, пока ребра ладоней не начинали неметь от боли. Я задыхалась от страха, тело сотрясалось от неконтролируемой дрожи. Конечности занемели от холода, мне казалось, что мое сердце готово остановиться в любой момент. И когда вода достигла отметки моего пояса, я вдруг поняла, что это конец. Сил практически не осталось. Сознание, словно маячивший передо мной мячик, Я тянулась к нему изо всех сил, но она ускользала с каждым вздохом. И когда я попыталась поднять руку и постучать еще раз, не смогла пошевелить и пальцы. Неужели это конец? Вот так ужасно закончить свою жизнь в темном помещении подвала, затопленном водой? Что будет с моим сыном? Неужели я больше не увижу его? Неужели Исаю Гесу на самом деле больше нет до меня никакого дела? Я не знаю ответов на эти вопросы. Но когда мой организм сдался, и я соскочила вниз со ступенек и практически полностью погрузилась в воду, дверь вдруг открылась, и потоком воды меня потянуло куда-то в сторону. Я видела свет перед глазами видела каких-то людей, никого определенного, просто черные фигуры, заполняющие собой комнату. И когда чьи-то горячие руки подняли меня из воды, и моя скула прислонилась к твердой груди, где так гулко и так знакомо било из сердца, я почувствовала облегчение. Я не смогла открыть глаз. Я не знала, Видится мне это в забытье или является реальностью, но мое до сих пор напряженное тело, словно почувствовав, что опасность миновала, вдруг расслабилось. Я слышала чьи-то голоса, чувствовала, как меня несут вверх по лестнице. Кто-то ругался, кто-то испуганно восклицал. Глубокий мужской голос, исходящий из груди моего спасителя, раздавал короткие приказы. На мгновение я смогла распахнуть глаза. Первое, что я увидела, широкая шея и аккуратный кадык, смуглая кожа, так любимая мной. Я слушала его голос, чувствовала его руки на себе и позволяла моменту длиться вечно. Это было то место, где мое сердце не хотело плакать. Но разве это могло быть правдой? Наверняка все происходящее лишь плод моего воображения. Исай никак не мог спасти меня. И он не стал бы брать меня на руки и так бережно куда-то нести. Мой Исай давно отказался от меня. Внезапно он остановился. — Ты нашел ее? — раздался поблизости встревоженный голос Астахова. От его звучания мне становится холодно, и я подсознательно жмусь к твердой горячей груди, где мне так тепло и хорошо. — Почему они хотят забрать то единственное тепло, что я получаю? Я боюсь, что нас снова разлучат. Я боюсь, что сон кончится, и я снова окажусь одна. Она была заперта в подвале. Кто-то устроил потоп. Она без сознания, нужен врач. Голос, так похожий на голос Гесса, звучит настолько напряженно, что становится страшно. Он, словно хищник, почуявший опасность, замирает настороженно в ожидании атаки. «Дай ее сюда!» Я вздрагиваю, когда меня касаются чужие руки. Тело прошибает дрожью. Я изо всех сил жмусь к нему, горячему, огромному и сильному. «Я отнесу ее наверх! Найди врача!» Он и не думает отступать. Его руки смыкаются еще крепче, и я выдыхаю в облегчении. Мне вдруг кажется, что еще не все потеряно, что он не отдаст меня. Я сама разберусь. Он злится. Я чувствую его ярость и внутренний рык, мое, пожатым пальцем на моих бедрах, по каменно напряженным мышцам его тела. Он готов броситься на всех, кто посмеет меня тронуть. Не забывайся, Гес, это моя женщина. Нет, нет, не отпускай, не отдавай меня ему. Хотя бы во сне ты можешь остаться со мной. Ты можешь быть верным. Но уже спустя мгновение меня подбрасывает в воздухе, и я оказываюсь прижатый к чужой груди, запах которой... Заставляет меня цепенеть от холода. «Я вызову врача, а ты выясни, кто запер ее там. Времени до вечера. Если не найдешь, пожалеешь, гес.